Я проснулся от того, что в дверь моего купе пару раз настойчиво постучали. Из-за опущенной шторы время определить было невозможно. Я, видимо, спал глубоким сном и помню, что никак не мог очнуться. Потом послышался голос помощницы Мандельброда. Нежный, но твердый. «Штурмбанфюрер! Через полчаса вокзал!» Я умылся, оделся. и вышел в тамбур размять ноги. Там мне встретилась вчерашняя молодая женщина. «Здравствуйте, штурмбанфюрер. Хорошо спали?» «Да, спасибо». «Доктор Мандельброд проснулся?» «Не знаю, штурмбанфюрер. Кофе не желаете?» «Завтрак мы подадим по приезде». Она вернулась с маленьким подносом. «Я пил кофе, стоя, чуть расставив ноги, чтобы удерживать равновесие». Вагон качала. Она скромно села в креслице. Я заметил, что сегодня вместо черных брюк она надела длинную юбку, а волосы стянула в строгий пучок. «А вам кофе?» — спросил я. «Нет, благодарю». Мы так и молчали, пока не заскрипели тормоза. Я отдал ей чашку и взял чемодан. Поезд замедлял ход. Хорошего дня, сказала она. Доктор Мандельброд присоединится к вам позже. На вокзале царила легкая неразбериха, уставшие гауляйтеры, зевая, друг за другом выходили из вагонов. Их встречал целый батальон чиновников в штатском или форме С.А. Один из них увидел мою форму СС и нахмурился. Я кивнул на вагон Мандельброда. И лицо офицера просветлело. «Извините». Он приблизился ко мне. «Я назвался». Он сверился со списком. «Да, вижу. Вы с членами аппарата Рейспюрера размещаетесь в отеле «Позен». Там для вас приготовлена комната. Я вам сейчас найду машину. Вот программа». В отеле импозантном, но немного унылом здании прусского периода — Я принял душ, побрился, переоделся и проглотил пару тортинок с джемом. Около восьми часов я спустился в фойе, где уже началось привычное брожение. Я, наконец, отыскал ассистента Бранта, гауптштурмфюрера, и показал ему программу, которую мне дали. — Послушайте, вы уже можете туда отправляться, там будут офицеры, но рейсфюрер... приедет только после полудня. Машина ждала у отеля, и я приказал отвезти меня в Познаньский дворец. По дороге я любовался ратушей с голубой башней и лоджией с аркадами, потом узкими разноцветными фасадами бюргерских домов, теснившихся на старой площади. Отражение скромных архитектурных фантазий нескольких веков, но мое мимолетное утреннее удовольствие — Закончилось при виде самого дворца. Гигантское нагромождение каменных блоков на широкой пустынной площади. Грубое, ощетинившееся заостренными крышами и увенчанное высокой стрельчатой башней, массивное, помпезное, строгое, однотонное здание, перед которым стояли в ряд украшенные флажками «Мерседесы» высоких сановников. Программу открывала серия выступлений экспертов из окружения Шпеера, в том числе и Вальтера Роланда, стального магната. Они по очереди доложили о плачевном состоянии военного производства. Большая часть государственной элиты внимала прискорбным новостям в первом ряду. Доктор Геббельс, министр Розенберг, Аксман, руководитель молодежной организации «Гитлер-Югент», гросс-адмирал Дёниц, фельдмаршал Люфтваффе Мильх и толстый человек с бычьей шеей, густыми, зачесанными назад волосами, которого я опознал во время одного из перерывов, Рейхсляйтер Борман, личный секретарь фюрера и начальник партийной канцелярии НСДАП. Кроме имени, мне было мало что известно о Рейскляйтере. Никогда о нем не упоминали. Ни газеты, ни кинохроники. Не припомню, чтобы я видел его фото. После Роланда настала очередь Шпейра. В своем выступлении, длившемся меньше часа, рейс-министр затронул те же темы, что накануне во дворце принца Альбрехта. И говорил с удивительной прямотой, чуть ли не грубо. И только тут я заметил Мандельброда. Для его громоздкого кресла-платформы отвели специальное место сбоку. Он слушал с отрешенностью Будды. Прищурив глаза, рядом стояли две его помощницы. Все-таки две. И высокая угловатая фигура Леланд. Последние слова Шпеера. вызвали ажиотаж. Вернувшись к теме обструкции Гау, рейхсминистр заявил о своем соглашении с рейхсфюрером, который грозился жестоко расправляться с непокорными. Когда Шпейер спустился с эстрады, его окружили несколько орущих гауляйтеров. Я сидел слишком далеко в глубине зала, чтобы расслышать комментарии возмущенных, Но могу себе их представить. Леланд наклонился и прошептал что-то на ухо Мандельброду. Потом нас пригласили вернуться в город в отель Осланд, где расположилось руководство на фурше. Помощницы выкатили Мандельброда через запасный выход, но я подошел поздороваться с ним и Гером Леландом во дворе и увидел, наконец, как Мандельброд путешествует. В его специальном «Мерседесе» e, с огромным салоном имелось устройство, благодаря которому кресло, снятое с платформы, въезжало в машину. Платформу и помощниц везла вторая машина. Мандельброд велел мне сесть с ним. Я примостился на откидном кресле. Лейланд сел впереди с шофером. Я жалел, что не поехал с девушками. Мандельброд, похоже, не замечал вонючих газов, испускаемых его телом. К счастью, путь оказался недолгим. Мандельброд молчал, дремал, наверное. Я задавался вопросом, встает ли он когда-нибудь с кресла. А если нет, как же он одевается, справляет свои нужды? В любом случае его помощницы, видимо, совершенно не брезгливы. На фуршете я беседовал с двумя офицерами личного штаба, Вернером Гротнером. Он никак не мог прийти в себя от своего назначения на место Бранта. Брант, получивший штандарт штандартенфюрера, занял пост Вольфа и адъютантом из полиции. Именно они первые, я думаю, рассказали мне о том сильном впечатлении, которое произвела на группе фюреров Двумя днями раньше речь Рейспюрера. Мы еще обсудили отъезд Глобочника, обернувшийся для всех настоящим сюрпризом, но мы знали недостаточно, чтобы строить догадки о мотивах этого перевода. Передо мной возникла одна из мандельбродовских амазонок. Нет, я решительно их не различал. Я даже затруднился бы ответить, какая из них «Предлагала мне себя вчера вечером». «Прошу прощения, господа», — улыбнулась она. Я тоже извинился и пошел за ней сквозь толпу. Мандельброд и Леланд разговаривали со Шпеером и Роландом. Я поприветствовал всех и поздравил Шпеера с выступлением. «Лицо рейс-министра», — приняло огорченное выражение. «Мой доклад одобрили явно не все». «Это ничего не меняет», — возразил Леланд. «Если вам удастся заручиться поддержкой ресфюрера, никто из этих пьяных идиотов не сможет оказать вам сопротивление». Я поразился. Никогда не слышал, чтобы герр Леланд высказывался так грубо. Шпеер кивнул головой. «Старайтесь постоянно контактировать с ресфюрером, тихо произнес Мандельброд. Не дайте угаснуть новому порыву. Если не хотите беспокоить по мелким вопросам Рейсфюрера лично, обратитесь к присутствующему здесь моему молодому другу. За его надежность я ручаюсь. Шпеер рассеянно взглянул на меня. — У нас уже есть связной с министерством? — Конечно, — бросил Мандельброд. — Но уж банфюрера Ауэ... «Доступ к рейсфюреру!» «Безусловно, ближе!» «Не стесняйтесь к нему обращаться!» «Хорошо, ладно», — согласился Шпеер. Рулон повернулся к Лелланду. «Ну, так мы договорились насчет Манхейма?» Ассистентка Мандельброда легонько толкнула меня локтем, дав понять, что во мне больше не нуждаются. Я попрощался и незаметно удалился. Девушка проводила меня до буфета и налила себе чаю, пока я жевал какую-то закуску. «Я думаю, доктор Мандельброд очень вами доволен. Голос у нее был красивый, ровный. Не знаю о причинах, но если вы так говорите, я вам поверю. Вы давно у него служите? Много лет. А до того...» Я защитила во Франкфурте диссертацию по латинской и немецкой филологии. У меня брови поползли вверх. Никогда бы не догадался. Несложно вам безотлучно работать на Мандельброда. Он, наверное, очень требовательный. Каждый выполняет свой долг, ответила она без колебаний. Доверие доктора Мандельброда для меня. Великая честь. Благодаря таким людям, как он и Гер Леланд, Германия будет спасена. Я пристально посмотрел ей в лицо. Гладкое, овальная, минимум косметики, очень красивая, но ее абстрактная красота, лишенная каких-либо даже мелких особенностей, не задерживала взгляда. «Можно задать вам вопрос?» Конечно. Коридор в вагоне был плохо освещен. Это вы стучали в мою дверь? Она переливчато засмеялась. Ну, не такая уж темень. Но это было не я, а моя коллега, Хильда. Почему вы, спрашиваете, вы бы предпочли меня? Нет, я просто... — брякнул я. Если представится возможность... Она прямо смотрела мне в глаза, то с удовольствием. Надеюсь, вы не будете слишком уставшим. Я покраснел. Как вас зовут, чтобы знать? Она протянула мне изящную ручку с перламутровыми ногтями. Ладонь сухая, нежная, но рукопожатие крепкое, почти мужское. Эдвига. Хорошего вечера, штурмбанфюрер. Около трех часов почти сразу после нашего возвращения во дворец в плотном молчаливом кольце офицеров и с Рудольфом Брантом по правую руку появился Рейхспюрер. Брант меня заметил и чуть кивнул. Он уже носил новые значки различия, но когда я подошел его поздравить, он меня перебил. — После речи Рейспюрера мы отправляемся в Краков. Вы едете с нами. Есть штандартенфюрер. Гиммлер сел в первый ряд возле Бормана. Однако вначале мы прослушали доклад Дюница, подтвердившего временное прекращение боевых действий под водой, но выразившего надежду на их незамедлительное возобновление. Потом Мильха, надеявшегося, что последняя тактика Люфтваффе, скоро положит конец террористическим рейдам на наши города и Шепмана, нового начальника штаба СА, который, как я понял, ни на что не надеялся. Около половины шестого на трибуну поднялся Рейхспюрер. Его силуэт на возвышающейся эстраде обрамляли кроваво-красные флаги и черные каски почетного караула. Трубки высоко закрепленных микрофонов почти полностью закрывали лицо. В стеклах очков отражался свет лампочек зала. Громкоговоритель придавал голосу Рейхсфюрера металлическое звучание. Я уже описывал реакцию присутствующих. Жаль, я сидел в глубине зала и вместо лиц видел в основном затылки. Но мне хотелось бы добавить, что помимо страха и удивления, некоторые слова Рейхспюрера нашли во мне глубокий отклик, особенно о влиянии окончательного решения на тех, кто обязан его выполнять, и об опасности, которой мы подвергались, стать жестокими и равнодушными и больше не ценить человеческую жизнь или размякнуть, и поддаться слабости и нервным депрессиям. Да, то, что путь между Харибдой и Сциллой страшно узок, я знал не понаслышке. Эти слова Рейсфюрера имели ко мне непосредственное отношение, и со всей скромностью заявляю, что в определенной степени адресовались лично мне и тем, кто, как и я, страдал от ужасной ответственности, возложенной на нас нашим рейсфюрером. После доклада, уже где-то в семь часов вечера, рейскляйтер Борман пригласил нас в буфет в соседнем зале. Сановники, в основном гауляйтеры в летах, брали бар штурмом. Поскольку мне предстояла командировка с рейсфюрером, я воздержался от выпивки. Я приметил Гиммлера в углу, он стоял перед Мандельбродом с Борманом, Геббельсом и Леландом спиной к залу, не обращая ни малейшего внимания на эффект, произведенный его речью. Гауляйтеры опрокидывали рюмку за рюмкой и шушукались. Время от времени один из них выплевывал какой-нибудь пошлый тост, его коллеги торжественно кивали и пили снова. Должен признаться, несмотря на впечатление от доклада, меня больше занимала дневная сцена. Я ощущал, что Мандельброд озабочен моим продвижением, но как и куда еще не понимал. Я слишком мало знал о его отношениях с Рейспюрером, да, впрочем, и со Шпеером, чтобы судить о дальнейших планах, и волновался, сумели ли оправдать его ожидания. Я спрашивал себя, не могли бы Хильда или Эдвига разъяснить мне ситуацию, но, с другой стороны, абсолютно не сомневался, что даже в постели они не сказали бы мне того, что Мандельброд хотел от меня скрыть. А Шпейер. Долгое время я был уверен, что помню, как он беседовал с Рейсфюрером на фуршете. Потом, однажды, спустя годы. Я вычитал в книжке, что Шпеер категорически это отрицает. Дескать, он с Роландом ушел еще в обед и не присутствовал на докладе Рейсфюрера. Слышал ли Шпеер в тот день слова Рейсфюрера или нет, итоги ему, как и остальным, были известны. По крайней мере, в тот период он знал достаточно, чтобы понимать, что лучше этим и ограничиться как выразился один историк. И я подтверждаю, ведь немного позже мы с ним сблизились. Он знал все, о женщинах и детях в том числе, хотя без сомнения предпочел бы не знать. Гауляйтер фон Ширах, который в тот вечер сидел, развалившись в кресле с развязанным галстуком и расстегнутым воротником, безостановочно хлистал коньяк и тоже, конечно, предпочитал бы не знать, как и большинство других. Им то ли недоставало твердости убеждений, то ли они уже боялись репрессий со стороны союзников. Надо еще добавить, что эти люди, гауляйтеры, слишком мало сделали для укрепления нашей военной мощи и даже в отдельных случаях нам мешали. Между тем, как Шпеер, что подтверждают современные специалисты, подарил национал-социалистической Германии минимум два года и больше, чем кто-либо, старался продлить наше дело и продлил бы, если б смог. Естественно, он желал победы. Из кожи вон лез для победы той национал-социалистической Германии, которая истребляла евреев, женщин и детей и цыган, да, впрочем, много кого еще. Но я позволю себе, несмотря на исключительное уважение к достижениям Шпейра, счесть неприличным раскаяние, которое он демонстрировал после войны. Раскаянием он спас свою шкуру, хотя заслуживал жизнь не больше и не меньше, чем другие. Заукель, например, или Йодль. Но вынужден был постоянно кривляться, чтобы сохранить лицо, при этом Ему хватило прямоты, отбыв весь срок наказания, заявить «Да, я знал, и что!» Как уже однажды в Иерусалиме сказал со всей прямотой простых людей мой товарищ Эйхман, «Раскаяние для маленьких детей!» Около восьми вечера я по приказу Бранта покинул прием, и мне не удалось попрощаться с доктором Мандельбродом, который, впрочем, был поглощен разговорами. Меня вместе со многими другими офицерами отвезли в отель Позен за вещами и потом на вокзал, где нас уже ждал специальный поезд Рейхсфюрера. Мне снова выделили отдельное купе, правда, более скромных размеров, чем в вагоне доктора Мандельброда, и с узкой кушеткой. Поезд, носящий имя Генрих, был необычайно удобен. Помимо персональных бронированных вагонов Рейхсфюрера, в начале состава располагались вагоны, обустроенные под кабинеты и передвижной центр связи. Головные и хвостовые платформы были оборудованы орудиями противовоздушной обороны. При необходимости весь штаб Рейхсфюрера мог работать в пути. Я не видел, как Рейсфюрер садился в вагон. Через некоторое время после нашего прибытия поезд тронулся. На этот раз в моем купе оказалось окно. Я мог потушить свет и, сидя в темноте, любовался прекрасной светлой осенней ночью, осиянной звездами и луной, льющей бледный серебряный свет на убогие польские пейзажи». От Познани до Кракова примерно 400 километров. Из-за многочисленных остановок, связанных с воздушной тревогой или перегруженностью путей, мы добрались до места, когда уже рассвело. Проснувшись, я наблюдал, как медленно розовеют серые равнины и картофельные поля. На вокзале в Кракове нас встречал почетный караул с генерал-губернатором во главе. красная ковровая дорожка и фанфары. Я издалека заметил Франка в окружении молодых полячек в национальных костюмах, держащих в руках корзины с оранжевыми цветами. Он отдал салют высоким гостям, от чего его форма чуть не лопнула по швам. Потом обменялся парой любезных слов с Рейсфюрером и исчез в огромном лимузине». Нам предоставили комнаты в отеле у подножия Вавеля. Я помылся, тщательно побрился, отдал один форменный комплект в стирку. Затем по чудесным старинным улочкам Кракова, озаренным солнцем, не спеша, отправился в ХССПФ. Отослал оттуда Теликс в Берлин, чтобы узнать, как продвигается мой проект. «Днем я вместе с членами делегации Рейхспюрера принимал участие в официальном обеде. Я сидел за столом с офицерами СС и Вермахта, а также с мелкими чиновниками генерал-губернаторства. За главным столом, рядом с Рейхспюрером и генерал-губернатором, восседал Биркамп, но у меня не было никакой возможности подойти и поздороваться с ним». Мы говорили в основном о Люблине. Люди Франка подтвердили слухи, курсировавшие в генерал-губернаторстве, о том, что Глобочника намеревались прогнать за колоссальные растраты. По одной из версий, Рейсфюрер хотел показательного процесса, чтобы другим неповадно было, но Глобочник предусмотрительно собрал кучу компрометирующих документов И, воспользовавшись ими, выторговал себе разве что не золотую пенсию на родном побережье. После сытной еды пошли выступления, но я не стал слушать и вернулся в город доложиться Бранту, который обосновался в ХССПФ. Правда, сообщить я мог не слишком много. Кроме Д3, сразу давшего добро, Мы по-прежнему ждали мнения остальных ведомств, в том числе и РСХА. Брант приказал мне по приезде ускорить ход дела. Рейсфюрер пожелал, чтобы проект подготовили к середине месяца».